Слова Грудень, ноябрь 1382 года от Рождества Христова. Елец. Нам нужно подготовиться, все продумать и подготовиться к вторжениям поганых настолько, насколько это вообще возможно. Я повторяю эти слова уже далеко не в первый раз за сегодня, словно какую мантру. Впрочем, сейчас действительно впору молиться. Идти в храм и стоять на коленях всю службу, уповая на Божью милость. Ситуация очень тяжелая, и это понимают все собравшиеся на военном совете. Атаманы ушкуйников Федор Косой и Дмитрий Шуй, казачья голова Тимофей Болдырь, воевода Твердила Михайлович. Последний стал полноценным начальником Елецкого гарнизона и одновременно с тем градоначальником в мои частые отсутствия. Казаки, ушкуйники и дружина — вот три кита, на которых и держится теперь Елец. «Самая большая проблема — Это то, что мы можем лишь гадать, где и когда появится Тахтамыш. Самое логичное для него было бы ударить по булгарам и мокши сразу после поражения Акхази и гибели Боброка. Но везти из Булгара покуда нет. Может, как раз потому, что уже ударил и нет. А Дмитрий Иванович в настоящий момент просто не располагает достаточным для большой битвы войском Слишком много ратников пало на куликах и в прошлом походе на булгар. Да верных союзников под рукой также не осталось. Все отправились в Литву. Еще неизвестно, знают ли в Москве о нашем разгроме, успел ли прийти гонец. Воевода, смущенная, кашлянула в кулак. Но гонца-то мы в Стольный Град отрядили, и как только пришла весть от казаков... Это верно. Но в том заслуга не только отрядила. После поражения союзной рати в степях под Сараем, мы с уцелевшими ушкуйниками решили уходить на Дон. Ведь одно дело спускаться по реке вниз, используя скорость попутного течения. Но совсем другое — подниматься против течения вверх. В этом случае татары могли бы обогнать нас и встретить на телячьем броду у Самарской луки. Но броды эти куда севернее сарая, а вот Волгодонская переволока, практически один в один повторяющая маршрут будущего Волгодонского канала, начинается рядом с устьем Ахтубы при впадении ее в Волгу, только на противоположном ее берегу и как только мы спустились от сарая по Ахтубе и вышли в Волгу, погоня от нас вынуждена отстала. Да иначе морденцы смогли бы переправиться на противоположный берег Этилия, еще и числом, способным нас действительно атаковать. Переволока, конечно, отняла много сил, и все же мы успели пройти по дону до Эльца прежде, чем лед окончательно сковал реку, сделав батюшку совершенно непроходимым. благокрепкие морозы ударились с опозданием Моя флотилия шла с крейсерской скоростью, с вынужденными остановками в казачьих городках, где я неизменно обращался к донцам с предложением оставить насиженные места и уходить в Елецкое княжество, покуда, набравший силу Тахтамыш, не ударил по предателям. Предательство казаков, конечно, весьма условно. Против хана Чингизида они прямо не выступали. Но я говорил всерьез. Донцы все одно ведь давали нам кров, поставляли провизию и воинов. И теперь может решить в любую сторону. Часть казаков отправились следом за нами или в составе флотилии. Кто-то обещался прибыть по первому снегу с санным обозом, с припасами и юртами. А кто-то наоборот, по весне, как только подсохнет земля. Заодно уж и ситуация прояснится. Но гонцов я отправил сразу, с расчетом, что струги с посыльными будут следовать от одного городка к другому, меняясь в каждом. Словно в эстафете юмской ганьбы ордынцев. В свою очередь, вернувшимся гонцам, я передавал обещанную плату. Таким образом, известить Елец о поражении мне удалось куда как раньше, чем я сам прибыл в родной город. Отвердила Михайлович, своевременно отправил гонцов в Москву. Это хорошо, но даже получив черную весть, Дмитрий иванович должен еще успеть собрать дружины ополчения И все одно придется ждать, где и когда появится Тахтамыш, в Казани или на Дону, следуя шляхами, ведущими из Крыма конечно, вернее всего Казань. Сделав короткую паузу и поразмыслив, я уточнил. Впрочем, если хан уже не успел прибыть в Булгарда холодов, то направление главного удара весной не стали очевидно. Ах, хозяй успеет оправиться от поражения и соберет новую рать. Да и Москва пришлет помощь. Ведь наши вроде как взяли верх в Литве, и Андрей Ольгардович ныне стал великим князем. Добрая весть. Но также это значит, что Рязанская и Пронская ротеи скоро вернутся домой. А там уже Даниил и Олег Иванович соберут новое войско, включая ополчение. Слово вновь взял воевода. Дмитрий Иванович ранее отправлял в Орду купцов, отнюдь ведь и пришла первая весть о выступлении Мамая. А там уже в степи отправили летучие сторожи. Я только хмыкнул, вспомнив известную мне историю летнего набега Тахтамыша на Москву, в 1382-м. Тогда хан сперва схватил всех торговых гостей, кого убив, кого пленив, и реквизировал весь купеческий флот, послуживший татарам для переправы. Поганым ныне хорошо известно, что купчины наши доносят обо всем в Москву. Не поможет и посольство, его просто пленят, а то и перебьют, как некогда баты истребил посольство княжича Федора Юрьевича. Остается осторожнее, что мы отправим по первому снегу крымским шляхам, Да казахи обещались послать гонцов в случае появления ханской рати. Немного помолчав, я продолжил. Но понимать нужно одну простую вещь. Времени у нас будет в обрез. Отправить обоз с жеными и детьми, родителями в Москву, чтобы они успели переправиться через Акул у Коломны, где Дмитрий Иоаннович начнет собирать войско, это во-первых. А во-вторых, до ильца князь дойти вряд ли успеет, будем честны. Но задержав татар на бродах через сосну, мы выиграем время великому князю, выиграем время на сбор рати, и чтобы Донской уже во всеоружии встретил ворога на оке, или даже на воже, в пределах Пронского княжества. Кислое лицо у мужиков, а что поделать? Ведь именно так и поступил князь Федор иванович Елецкий в 1395 году в известном мне варианте истории. Тогда Елец подарил князю Василию Дмитриевичу, сыну Донского, целых 10 дней на сбор войска в Коломне. Но и противником тогда был сам Тамерлан. Огнем и мечом, прошедший по всей Орде до русского приграничья, Железный Хромец последовательно зачистил центры татарского производства и торговли. А заодно решил ударить и по Руси. Ведь Русь после 1382 года была реальным данником и линником Тахтамыша. Видать платили не только серебром, мехами и зерном, но и предоставляли также и выход крови. Родников, сражающихся и гибнущих под чужими знаменами и за чужие интересы. Неизвестно, сумел бы Василий Дмитриевич остановить татар на оке или нет, все ж таки успело подрасти новое поколение дружинников, сыновей куликовских витязей. Чем более Василию было бы проще удержать броды через оку, чем отцу. В 1380-м в спину Донскому нацелился Игайло, угрожая ударит с тыла тем более тот же и лет в самом конце лета и таммерлана могла бы смутить подступающая зима а могла бы и не смутить и дождись здесь железный хромец хороших морозов никакие броды не стали бы помехой для продвижения его войска он просто перешел бы окуп по льду уничтожив и княжю врать и отстроившуюся москву и прочие города княжества затрофеев них только только собранные русичами запасы зерна и льняного продовольствия Я уже не говорю о рязанском и пронском княжествах, что татары зачистили бы в своем тылу. Ведь в этом случае история пошла бы совсем иным путем, и сбор русских княжеств под знаменем погони завершила бы католическая литва. В сущности русичей тогда спасло настоящее чудо. Вот прям чудо с большой буквы. В день встречи москвичами чудотворной иконы Божьей Матери Владимирской, написанной евангелистом Лукой из натуры, ведь Лука видел Богородицу своими глазами, Царица Небесная явилась Тамерлану во сне, с небесным воинством за спиной. Впечатленному Тимуру растолковали этот сон, как грозное предостережение марьям бин Тимран, матери пророка Исы, мусульмане почитали Иисуса Христа за пророка, и тот покинул пределы русской земли. Конечно, это могла быть лишь одна из причин того, почему Железный Хромец покинул Елецкое княжество, навсегда канувшее в лету. Сам город восстановили только через 200 лет, но лишь в качестве пограничной крепости. Так вот, есть информация о том, что в Самарканде заговорщики пытались организовать переворот. Также есть упоминание о зажженной казаками степи. Донцы попытались лишить Тамерлана кормовой базы для лошадей и скота. И все эти причины вполне могут быть реальными, наравне с явлением Богородицы. Даже самоотверженность защитников Ельца, по некоторым данным имевших на вооружении прислонной из Москвы пушки, так Василий помог Федору продержаться подольше, могла сказаться на конечном решении Тимура. Однако именно явление Богородицы стало самой значимой для Тимура причиной просто развернуться и уйти в освояси. Если не ошибаюсь, такого в нашей истории не было ни до, ни после. С отдельными городами вроде Курска в смутное время было, а вот так, чтобы крайне опасный враг разорил одну единственную крепость и ушел, покинув пределы Руси, такого не было. Я ненадолго отвлекся на свои мысли, в то время как напряженно переглянувшиеся атаманы у шкульников кивнули друг другу, и вперед подался Федор Косой. — Прости, княже но в грядущей битве повольников рядом с вами не будет. — Ага, вот и первый кит готов уплыть, бросив елец. — Сам же и виноват, — расписался в самых мрачных тонах, из разряда «стоять и умирать». — Однако же сейчас ведь не июль 1812-го, и не декабрь 1941-го. И пусть Москва все так же позади, под Ельцовым в 41-м, кстати, как раз и началось контрнаступление, Елецкая наступательная операция. Но до нее в реалиях 14-го столетия несравнимо далеко. И кроме того, ушкуйники ведь не гренадеры Остермана Толстого, и даже не бойцы и командиры РКК, жестко замотивированные драться с зверстами фашистов. Хотя зверства поганых, коли так-то мышь возьмут верх, будут куда как страшнее. Федя, я твоих людей не держу. Но елецкие побольники дали мне обед служить князю и княжеству. А кроме того, многие обрели здесь семьи. И что же, бросят их на произвол татар? шуйнин громко ответил. Семейные постараются вывести родных. Понятненько. И этот туда же. Дмитрий, а ты мне вот скажи, куда вывести в Москву? А ну-ка, татары ударят именно по Булгару, и от казани нижегородскими землями последует настольный град, а? Да и хлынов от Булгара недалече, тем более повольники свое слово в борьбе с тахтамышем уже сказали, очень громко сказали. И коли пойдет Москва, думаешь, на вятки удержитесь? Да захотят ордынцы, смогут и в Новгороде вас достать, вечно бегать не получится. Повольники замолчали, но и у меня аргументов не так много осталось». Поступим следующим образом. Если Тахтамыш объявится в Булгарии, вам никакого резона следовать на полуночь нет. Хотя, хотя ушку и повольников, вооруженных пушками до да самострелами, серьезно помешают хану с переправой на русскую землю. Особенно если Донскую успеет вывести на рубеж Аки свою рать. Поможем отразить вторжение, и награда будет царской. Патаманы призадумались над моими словами, особенно зацепило их упоминание награды. Так что я решил соковать железо, пока горячо. Что же касается ильца и дона, ну смотрите, вместе с казаками, особенно когда потянутся с дона вольные воины, вместе с освобожденными нами невольниками и ополчением, мы соберем немалую врач. Тысячи полторы ополченцев до да казаков примерно столько же. Сами ушкуйники, считая ротников Федора, да и пронские, и рязанские дружины ведь обязательно придут нам на помощь. Тысяч пять воев соберем, а то и больше» краткое мгновение, перевести дыхание. я продолжил. Уж не знаю я, какими силами Тахтамыш побил Боброка, беглецы разные говорили, но так ведь и у страха глаза велики. Тысяч пять поганых ожидало нас в засаде в Сарайберке, да примерно пара туминов сразилась с войском Акхази. Опять же мы неплохо врезали по татарам в Сарае, и Боброк дал крепкий бой, прежде чем сгинуть. Значит, два тумина будет у врага, это от силы. Четыре к одному в пользу поганых, но мы ведь встанем за рекой на бродах. К самому Ельцу ворог теперь вряд ли сунется, а иные остроги у переправ мы укрепим. Посадим в них крепкие гарнизоны, наладим ямы между крепостцами, чтобы казачьи гонцы могли в скорости упредить о налете татар. Или подать дымовой сигнал. А там мы из Ельца на ушкуях вышли и в любой точке по ударили. Подумайте, братцы. Может статься, что вы держим и броды на сосне своими силами. А уж там и князь подойдет. Нагнал я на вас так извиняйте, братцы. Не все так черно, как может показаться. Но уж пока молчат, напряженно обдумывая мои слова. Надо еще что бросить на чашу весов. Награда от меня — земля. Столько земли сколько захочется каждому ротнику. На правах моих дружинных. В Газарии ведь сколько еще невольничьих рынков. Сколько полоненников мы еще сумеем освободить? Это сейчас мое княжество, глухой край. А годков так через десять это будет самая раздольная, самая богатая людьми земля на всей Руси. Ну и, конечно, что с боя взята, то свято. Неужто самих татар мы не пощипаем, коль поганые к нам явятся, а? Шуй и Косой ответили мне одновременно. Да, нет. Я благодарно кивнул Дмитрию, после чего обратил свой взгляд на тезку уверен? Ведь и награду с великого князя я так же стребую. Мы же у Ельца и Москву будем защищать. Федор лишь отрицательно мотнул головой. Довольно нам княжьих наград. У шкульники вдоволь пролили за их крови, у Жукотина и в Сарайберке. Дойдут татары до Хлынова. Вернемся в Новгород. Не желаю я больше лить кровь за князей. У давнего соратника глаза полыхнули свирепым гневом. Что же? — После зимней бойни и недавней засады он имеет полное право гневаться. Я терпеливо кивнул. — Будь по-твоему, Федор, но неужто поведешь своих людей на полуночь в самую зимнюю стужу, а? Еще и голодными. А у меня есть запасы еды, хорошие запасы, но я согласен ими поделиться, коли останетесь вы до весны, покуда наверняка не узнаем, где ударит Тахтамыш. Косой Булов вскинулся но я остановил его жестом руки. — Погоди горячку-то пороть. Да слушай. Так вот, если появится хан на дону, я не буду мешать вам уйти. Но взамен попрошу взять с собой столько наших жен и детей, сколько сможете, и переправить их через акул в землях московского княжества. Ведь это вы сумеете сделать? Федор чуть сдулся и нехотя кивнул. Вот и славно. Про себя же я подумал, что свободных невольниц, ну, то есть бывших невольниц, а также незамужних девок и красивых вдов со всего княжества буду знакомить с повольниками грядущей зимой. Особенно с повольниками Косова. Устроим несколько праздников, ярмарок. Глядишь, начнут и миловаться, особенно в студеную пору от привычного русичам зимнего безделья. А уж там девки понесут плод, так и повенчаем. И никуда уж куйники от меня не денутся. «Тимофей, вы как?» Болдырь только пожал плечами — после чего невесело заметил. Мы все семейные, нам стронуться на полуночи не с руки, тем более в зиму, а по весне видно будет. Но правда, княжа, чтобы женки да детки успели уйти, нужно будет насмерть встать и биться с ворогом, покуда сами живы. Вот только, ежели татары с Казани на Москву пойдут, и на Акея князь Дмитрий их не удержит, я казаков снова на Дону веду. Все одно, стругов у наших воев немного, И кто из охотников за тобой пойдет на выручку великому князю, да по зову сердца, тот пойдет. Остальные же с семьями подадутся на полудень. Я согласно кивнул, даже не пытаясь добить на данные ранее обета казаков служить мне, князю Илецкому, и оберегать свой новый дом. На самом деле я и сам вполне серьезно рассматриваю возможность отправить семью на юг, коли Тахтамыш ударит от Казани, и русская рать не выдержит вражеского натиска. В этом случае Икеш заберет сестру и племянника, спустится со своими косогами на стругах по дону, а после доплывет до родных мест вместе с дружинниками, кого я зачислил в личный двор княжича. Этих сил должно хватить Икешу вернуть землю и защитить мою жену и сына до совершеннолетия сжорки. — Хорошо, будь по-твоему голова. Значит, с казаками и ушкуйниками мы все решили. Остаемся только мы с тобой, воевода. Твердело ободренно кивнул, и я начал диктовать поручения. Значит так, перво первонаперво необходимо подготовить стрелы болтов, сколько сможем. Причем отдавать предпочтение именно болтам, луков-то у нас не столь много. Кузнецам наковать наконечников и для стрел, и для болтов, и для совней с улицами. Кроме того, нужно попробовать наладить выпуск собственных самострелов. Пусть не таких сильных, как у фрезей, но хотя бы тех, что можно взвести собственными руками. У русичей в старину такие и были. Они будут бить не столь сильно и далеко, но достаточно, чтобы проредить татар на броде со стены острога. Если что, я мастерам все объясню, как делать. Воевода согласно кивнул, и я продолжил. Остроги мы под зиму уже никак не укрепим, но можно подготовить коле для надолбов. И рогульки, репьи железные, но это снова к кузнецам. Запасы их, как запасы стрел и болтов, до да с улиц нужно подготовить в каждом остроге. Еще бы сколотить туры, большие осадные щиты с небольшими бойницами, что можно передвигать, ага. С их помощью, а также с помощью надолбов и рагулек, мы сумеем быстро соорудить полевые укрепления, действенные против ордынских конных лучников и даже панцирных богатуров». И вновь согласный кивок твердила Со всеми взрослыми мужами, способными бить из лука и самострела, метать с улицы и колоть сомнями, а заодно и рубителями и топорами, необходимо проводить воинские учения. Два-три раза в седмицу, а то и чаще. Пусть повольники обучают их пешему бою. Учат строиться в ежа, ощетинившись копьями, складывать щиты в черепаху. Казаки учат стрельбе из луков, одруженные бою из самострелов. Да, нужно заготовить как можно больше древов для копий, и для судиц, и для болтов и стрел. А заодно наплести щитов-калканов из лозы, хотя бы от срезней татарских прикроют. До гонца отправить к Донскому, чтобы огненного зелья к пушкам как можно больше выделил, до железа. До мелких камней набрать, для картечи до воззыви телеги и кибитки все подготовить к весне на случай, коли придется собирать обозы в Коломну Москву. Да вот еще что. Взгляд воеводы окончательно потух. Он только теперь осознал, что грядущей зимой не найдет для себя ни единого свободного мгновения».